глава восьмая. штурм замка надолго не затянулся в нем оставалось всего пара десятков воинов но несмотря на то что имелся даже ров ничего они нам сделать не смогли пытались пострелять из арбалетов но мысль мотаром просто снесли защитников после этого вынесли ворота вместе с решеткой и зашли внутрь без потерь все же не обошлось Несколько защитников спрятались в замке и в его узких коридорах умудрились убить еще одного дружинника, после чего пали. По замку я не ходил, нашел место, где можно поспать и лег. После того, как поглотил разум одержимого, снова сильно болела голова, хотя прошло больше суток. Отдохнуть мне не дали. Конечно, если бы Эльмотар знал местный язык, то доставали бы его, а так пришли ко мне. «Господин, что делать с пленными?» Услышал я голос десятника за дверью. «Какими еще пленными?» Поморщился я. «На улице всех собрали!» Пришлось мне вставать и идти во двор. Тут на самом деле собралось много народу. Наверное, это были служащие этого замка и семьи дружинников одержимого. Их легко можно отличить. Было хорошо видно, что дружинники и их семьи от голода не страдали. Все были упитаны, чего не скажешь о простых слугах. К этим тоже относились как к бесправному скоту. Одеты плохо, хоть и чистые, но все довольно худые. Их явно не баловали разносолами. Разделились они тоже на две части. С одной стороны, семь ебавших воинов, а с другой – прислуга. Видимо, специально так встали, как бы говоря нам, что не имеют к этим людям никакого отношения. Когда я вышел на улицу, все разом склонились в поклоне. Видно, кто-то им сказал, кто тут главный. «Что с этой толпой делать будем?» – спросил меня Эльматар. Думаю, семьи не стоит тут оставлять. Сами здесь какое-то время побудем. Мне хотелось бы друг друга от яда лечить. Ты осмотрел, что тут имеется? поинтересовался я. Доспехи еще нужны. Трупы уже обобрали. Сейчас приведут доспехи в порядок, и будет у тебя вся дружина на воинов походить. Ты собрался с такой горской воевать? удивился я. Еще найдем, отмахнулся Маг. Ничего я не осматривал, времени не было. Понятно. Кивнул я, после чего обратился к окружающей меня толпе. «Кто был в замке управляющим?» Все молчали, но несколько человек бросили взгляд на одного из мужчин, который стоял вместе с теми, кому не довелось голодать. «Ты что, дурак? Или считаешь, что я тебя десять раз позвать должен?» Посмотрел я на мужика и не прогадал. «Простите, господин маг», – залепетал он. «Наш господин сейчас в отъезде, а пока я тут всем руковожу». «Ваш господин мертв, усмехнулся я. «Лично ему башку отрезал, так что власть поменялась. Если это кому-то не нравится, можете проваливать. Держать не стану». Желающих уходить не нашлось. Все внимательно смотрели, что будет дальше. Выбирать мне не приходилось. Пришлось обо всех делах расспрашивать этого управляющего. «Кстати, мои воины не стали грабить замок и выносить все, что им понравится». Ну, разумеется, не было и никакого насилия над женщинами, для них штурм замков был в новинку, а вот они вели себя как звери, что сильно радовало. Управляющий не стал строить из себя верного одержимому человека, сразу же угодливо заулыбался и повел по теперь уже моим владениям. Забавно, как я себя сам начал вести уже на полном серьезе считая, что если смог взять замок, то значит он мой. Разумеется, это будет продолжаться ровно до того момента, пока мне самому голову не отвернут и не возьмут это укрепление. Устроился одержимый в замке очень хорошо. Бронесса могла бы ему позавидовать. Припасов много, явно больше, чем нужно для того, чтобы всех в замке прокормить. На самом деле обдирали крестьян как только могли. Имелось тут и оружейное, где хватало разного оружия. Теперь моя дружина была полностью упакована, и не в рваньё, как раньше». «Была даже одна баллиста, правда в разобранном виде, а мастеров, которые могли бы рассказать, как пользоваться этим оружием, тут не было. Я тоже не эксперт, да и баллиста непростая, нужно хотя бы чертежи иметь, чтобы ее собрать». После осмотра владений отдохнуть мне было не суждено. В первую очередь выставил за ворота группу семей, которые служили одержимому и чувствовали себя при нем неплохо. Само собой, их не просто выгнали, а отправили в деревню. Там они имели свои наделы, причем неплохие. Пусть снова вливаются в ряды простого народа. По-другому поступить просто не мог. Эти люди относились к остальным, как к скоту, в том числе и дети. Видимо, им внушили, что они пупы земли, а остальные никто. Так и воспитывали. То, что эти семьи могут запросто перебить, меня не сильно тревожило. Врать не буду. Но и нянчиться с ними я не собирался. Своих проблем выше крыши. Пусть сами со своими соседями разбираются. Начнут воду мутить, парочку взрослых повешу показательно, остальные сразу же успокоятся. Не забыл я позаботиться и о своих дружинниках, в том числе и павших. Продовольствия было много, к тому же меня и дальше крестьяне снабжать будут, я только налоги снижу и все. В общем, семьи павших воинов я взял на свое обеспечение, и даже распорядился послать в их дома часть припасов, чтобы показать, что на самом деле отношусь к ним с заботой. Если учесть, что большинство из воинов не имели своих семей, то для меня это было не накладно. Зато свой авторитет в глазах крестьян подниму, будут с большим рвением налоги платить, да и меня поддерживать. Разумеется, моя доброта может выйти боком. Кто-то решит, что я слишком добрый, и поэтому можно вообще ничего не платить. их буду строго наказывать. Просто быть добрым вряд ли получится. Управляющий замком рассказал не только про то, что имеется в замке, а и то, с кем одержимый поддерживал связь. Как оказалось, кристаллы продолжали поступать в замок, а вот магов отсюда не забирали давно. Просто проезжал сильный отряд, давал кристаллы и убывал. Раньше увозили магов, а теперь нет. Мы с Альматаром были сильно удивлены тем, сколько кристаллов имелось у убитого одержимого. Еще и в его покоях нашли два десятка, а это очень большое количество. «Скорее всего, в этом мире дела с кристаллами обстоят намного лучше, чем в нашем», – сделал вывод мой друг. «Как бы в связи с этим не получить проблем?» «Каких проблем?» – не понял я. «Да, таких!» – вздохнул Ульматар. «Станешь ты сильнее, а наш любимый император захочет и тут свою власть установить. Это несмотря на то, что в Империи проблем очень много». «Да, такое исключать нельзя. Но пока рано об этом думать, мы еще обратно вернуться не смогли, и неизвестно, сможем ли вообще когда-нибудь домой попасть». «Ладно, все это интересно, но что мы теперь будем делать?» Мне уже доложили, что один из дружинников баронессы куда-то умчался. Могу даже сказать, куда. Усмехнулся я. Докладывать госпоже о том, что теперь у нее под боком нет злобного мага. Ага, хохотнул Ульматар. Теперь их два. Жаль, что с одержимым ничего не вышло. В этом случае было бы три. После боя с отрядом одержимого я его сразу убивать не стал. Решили мы его привести к клятве, чтобы мне служил. Но клятва должна быть подтверждена богами, а не просто так. Была надежда, что все получится. Тогда бы в моих руках был знающий маг, который с местными мог бы сражаться на равных. Да вот беда, ничего не вышло. Нет, наш пленник дал клятву все как полагается. Очень ему жить хотелось. Да только боги даже не подумали ее принимать. В результате мне пришлось поглотить разум пленника. Не пропадать же такому добру. «Кстати, на этот раз он был в сознании. Решил я такой эксперимент провести. Ну, согласен, рискованно, но магический резерв у меня был больше, так что справился. Никакой войны разумов или чего-то еще не было, разве что голова болела сильнее, чем раньше. Одержимый понял, что я пытаюсь с ним сделать, задергался, начал что-то мычать через вставленный в его рот кляп, но выжить ему было не суждено». Может быть, благодаря тому, что это существо было в сознании, я узнал гораздо больше, чем от его предыдущих коллег. Это касалось не каких-то магических заклинаний а его жизни в целом. Удалось узнать даже некоторые его мысли. В общем, это был еще тот деятель. Как уже было сказано ранее, для держимых величие не чуждо, как и желание подняться над остальными. Этот человек уже поглотил разум одного своего подчиненного. умел это делать. Ему уже было известно, что большая часть его коллег давно покинули этот мир. Так же ушло и большинство патриархов. Вот он и решил стать сильнее. Правда, делал все осторожно, мало ли чего. Сейчас магов не забирают, а завтра патриарх приедет лично и голову ему открутят. Хорошо, что убили одержимого. Иначе могли бы запросто получить удар в спину, в самый тяжелый для нас момент. Больно он хитер. С другой стороны, это существо можно понять. Начальство куда-то пропало... Кристаллы продолжают привозить. Так почему бы не рискнуть, а не сидеть в этой глуши просто так? Думаю, таких деятелей тут и без него хватает. Впрочем, нам это на руку. Возможно, они уже друг с другом понемногу начали воевать без твердой хозяйской руки. Сразу уезжать из своего нового замка мы не стали. Нужно было как можно больше узнать об окружающих владениях. К сожалению, в разуме одержимого я не почерпнул насчет этого полной информации. Придется работать с тем, что есть. Мы опрашивали семьи воинов, которые служили одержимому, но толком от них ничего не узнали. Они тоже никогда не покидали баронство и всегда находились около своего покровителя. Также подтвердили, что иногда в замок приходит какой-то отряд, небольшой, но хорошо вооруженный, а уже на следующий день покидают замок. Зачем они сюда ездят, никто сказать не смог. Одержимый с ними не делился. Иногда вместе с этим отрядом проезжал маг, но это было не всегда. В общем, решили мы еще раз с баронессой побеседовать. Ей выезд из баронства был разрешен. Вызывать сюда мы ее не стали, решили сами в гости съездить. Надеюсь, мой вассал останется верен своей клятве. Как оказалось, женщина сама заявилась в гости со всеми своими воинами. Видно, выехала сразу же, как только ей сообщили о том, что предыдущий владелец замка убит. Не верила, что у вас это получится, сообщила она мне, когда мы остались наедине. «Не буду врать, я даже приготовилась к бегству. Была уверена, что если вы потерпите поражение, то мне не жить. Быстро крайне сделают». «Да перестаньте», — усмехнулся я. «Этот маг был слаб. Справиться с ним не составило нам никакого труда». «Мне об этом сообщили», — улыбнулась женщина. «Бой закончился быстро». «И это мы еще живым его хотели взять?» Снова задрал я нос. «Иначе бы и боя не было, а разом бы вырезали всю его охрану вместе с ним». Ладно, у нас сейчас есть дела поважнее, чем труп обсуждать. Нужна ваша помощь. Сейчас я готова вам помогать абсолютно во всем. Кивнула женщина. Сделаю все, что в моих силах. это хорошо. Улыбнулся я. Вы ведь уже не раз покидали свое оборонство. Мне хотелось узнать, сколько еще магов проживает в окрестных землях, как они далеко и сколько солдат у них под рукой. А самое главное, кто еще может поддержать нас в восстании? вы все всё-таки не оставили затею убивать магов дальше?» Тяжело вздохнула женщина. «А я надеялась, что вы тут осядете и будете просто руководить моими землями, как и землями остальных баронов, которые подчинялись этому магу». «Давайте об этом поподробнее. Сколько еще баронов служили этому магу? Какие у них дружины? Может, у них в подчинении имеются маги?» «Магов точно нет», — сообщила женщина. «А баронов всего пять. С их земель тоже собирали налог». А к магу как они относились? Мы все его ненавидим. Достаточно настрадались. У двух баронов вообще детей забирали. Сделали из них магов, а после этого они пропали. В общем, претензий хватает. Только захотят ли они приносить вам присягу, я сказать не могу. Захотят? ⁇ зло усмехнулся я. А если нет, то ваше баронство увеличится в территории. У вас среди соседей родственников нет? Нет. «Мои братья хоть и имеют свои наделы, но они подчиняются другим магам». «Это замечательно. Давайте, госпожа баронесса, отправляйте гонцов к вассалам этого мага. Пожалуй, лучше в свой замок их зовите. Скажите, что господин хочет с ними поговорить, а дальше видно будет. Я скоро тоже туда прибуду». «Я на самом деле не врал. Если баронные не захотят меня присягать, то из замка они не уедут. У меня нет времени, чтобы к каждому подбирать ключик». «Если не со мной, то против меня». Ильматар в этом вопросе полностью меня поддерживал. Баронесса уехала, пообещав разослать гонцов. Надеюсь, до баронов не дойдет весть о том, что их предыдущий хозяин мертв. Мало ли что они предпримут. А так приедут, и я их просто поставлю перед фактом, что власть сменилась. Даже немного интересно, как они на подобное отреагируют. Руту я предупредил о том, чтобы она им не рассказала эту весть раньше времени и держала язык за зубами». Едва она уехала, как в замок прибыл караван с припасами от одного из баронов. Все прошло гладко. Помня о том, что люди голодают, управляющий сообщил караванщикам, что в этом году они освобождены от уплаты налогов. Мол, у хозяина и так полно припасов. Такой новости он поразил их в самое сердце. Никак они подобного не ожидали. Управляющий тоже пока не болтал. Ему уже сообщили, что если будет говорить лишнего, то лишится языка вместе с головой. Через пару дней я со своей преобразившейся дружиной отправился обратно. Сейчас мое войско уже не выглядело как голодранцы, походили на вполне нормальный отряд. В замке осталась только прислуга и управляющий. Лишних солдат у меня не было, пока обойдутся без охраны. Управляющий клялся и божился в верности, что не подведет и что все будет в порядке. Припасы будет выдавать, сколько потребуется, по первому же приказу, который поступит от меня. «Добраться до замка баронессы мы не успели. Нас встретил гонец, почти загнавший лошадь. «Господин, там прибыл какой-то маг. Говорит, не по-нашему, странный какой-то», — сообщил он. «Баронесса хотела его прогнать, но он ее чуть не убил». «А почему баронесса хотела его прогнать?» — удивился я. «Так ведь она не знала, что это маг. А старик совсем голый пришел. Причем сразу же направился в замок и не стеснялся своей ноготы. Даже перед госпожой не пытался срам прикрыть. «Понятно», — вздохнул я. Разберемся. «Господин», — гонец покосился на Эльматара. «Тот старик говорит точно, как ваш слуга. Очень схожая речь. Но, ну, возможно, я ошибаюсь». До замка было недалеко, но торопиться мы не стали. Вдруг угодим в засаду. Хотя вокруг замка, да и на его стенах воинов не было, а во двор нас вышла встречать встревоженная баронесса. «Где маг?» – спросил я у нее. «Ужинать изволит», – сообщила женщина. Пойдемте, я вас к нему провожу». Два раза нас приглашать не потребовалось. Мы с Ильмотаром приготовились к бою. Тут у нас союзных магов пока нет, поэтому все враги. По крайней мере, мы так думали, пока не вошли в зал. Увидев, кто сидит за столом и уничтожает еду... Я на некоторое время потерял дар речи. Мой друг тоже стоял, раскрыв рот. Первым опомнился Эльмотар. «Ехим! Старый ты плод!» — воскликнул он. ты это как тут смог оказаться?» Да, за столом сидел и с неприязнью косился на нас сильнейший маг подземного короля, некромант Ехим. Когда мальчишка, каким-то чудом умеющий видеть одержимых, исчез в портале, Ехим встревожился его король дал четкий приказ беречь молодого мага и чтобы ни один волос с его головы не упал он еще мог не раз пригодиться королевству да и императору король лично пообещал сохранить его подданного а тут такое серьезное происшествие благо что много кто видел что парень сам рванул за одержимым возможно и получится отговориться от претензий монарха хотя без наказания явно не обойдется Когда некроман понял, что возвращения парня можно не ждать, он занялся делом. Вместе с остальными магами начали изучать, как устроен портал. Нужно было добиваться любого результата, чтобы хоть как-то снизить гнев короля. Если получится сделать что-то подобное, то равных подземному народу людей просто не будет. Больше никто не сможет перемещать армии на большие расстояния в максимально короткие сроки. Они и без порталов на высоте, остальные могут только позавидовать, а с порталами вообще станут непобедимыми. Разумеется, не забыл некроманты про то, что с той стороны могут прийти враги, поэтому все было приготовлено к обрушению пещерного свода. Пусть тут появится хоть сотня сильнейших одержимых, умрут все и сразу. Сейчас около портала крутилось сразу несколько десятков магов, не только боевых, но и тех, которые занимались мирными профессиями, Все старались выполнить приказ короля, но результата пока дать не могли, что и неудивительно, слишком мало времени прошло. Пришлось взять людей графа под стражу, потому что они сильно мешались, да и не хотелось, чтобы ушлая девчонка перерисовала знаки, мало ли кому она их потом передаст. Порталами должны владеть только подземные жители. На седьмой день работ магу самому пришлось изрядно поработать. До этого он только руководил остальными магами, ведь король назначил старшим именно его, что и неудивительно. Ехим по своему обыкновению наблюдал за порталом, сам не знал, что хотел там увидеть, просто смотрел, и все. Неожиданно магические символы на портале засветились, а потом в круге появилась мужская фигура. Все так и замерли от удивления, не ожидая ничего подобного. Увидев же, кто почтил их своим визитом, некромант склонился в поклоне, а потом и остальные последовали его примеру. Только самые молодые маги стояли в растерянности, не зная, что им делать. Это существо Ехим не раз видел в древних свитках, а вот вживую встретил всего во второй раз. Причем в первый раз ему доводилось повстречать настоящего бога, покровителя подземного народа, совсем недавно. Тогда была схвачена группа людей из Империи, где и был тот непонятный парень, который наделал много шума в их королевстве – В тот раз некроманту не довелось поговорить с богом, он лишь пригрозил пальцем королю, после чего глава государства пощадил пришельцев. А когда барон помог ему вырезать в своих владениях одержимых, тот же стал относиться к чужакам более благосклонно, что случалось крайне редко. Божество поманило некроманта пальцем, и Ехим сделал неуверенный шаг вперед. Пойдешь за чужаком и поможешь ему», Услышал маг, хотя он был готов поклясться, что бог даже не открывал своего рта. «За каким чужаком?» Некромант переволновался, поэтому не сразу понял, что от него требуют. «За тем, который не так давно ушел в другой мир». «Слушаюсь, мой господин», — поклонился маг. «Только я не знаю, как пользоваться этим порталом». «Себе не нужно этого знать. Подойди ко мне». Разумеется, приказ Бога был тут же выполнен, только перед тем, как переместиться в другой мир, Ехим успел предупредить магов, которые продолжали глазеть на Бога, чтобы рассказали о случившемся королю. А сами не вздумали разрушить портал. У этих идиотов может хватить мозгов на подобный поступок. Едва он закончил говорить, как почувствовал невесомость, а через несколько секунд он уже стоял на горячем камне, несмотря на падающий на него тень. Божества рядом не было, но в голове отчетливо оставался последний его приказ о том, что некроманту нужно следовать за солнцем, чтобы найти графа. Осмотрев себя, Ехим выругался, проклиная богов, одержимых, и графа, из-за которого он учился неизвестно где, да еще и полностью нагим. Немного поворчав, старик зашагал по горячим ступенькам. Требовалось в незнакомом мире найти мальчишку с его другом и питомцем, а эта задача крайне сложная.